Пятьсот двадцать первое. Гуру. «Наша страна, и мы в ней будем вершить то, что указано планом владыки. И не как чужие пришельцы, но как свои. Все, что в ней было, совершалось лишь ради этой конечной цели. Моя страна, — так сказал сам, — а ты наш. Так что все будет за вас и за нас».